Но когда я вижу человека сладоги, мне хочется поклониться ему, как герою из героев. Это написала в своем дневнике ленинградская школьница Мая Бубнова в декабре 41-го. Мая не знала, да и не могла знать героя нашего повествования, шоферов Федотова. Доставлявшего по льду Ладоги в осажденный город хлеб и снаряды. Для нее Майи Бубнова Федотов был лишь человеком сладоги, одним из тысячи тысяч солдат, спасавшим от фашистской чумы Ее, Майю Бубнову, Ленинград, и весь мир. Ленинградская школьница никогда не увидит Федотова и не встретится с ним. Но она будет знать. И помнить всю свою жизнь, что был такой, есть и будет. Слышь, Чагадаеву, Чебо... Чикада... погоди. Что? Господи, что это e с тобой? Что ты бормочешь, а? бог знает что? А? Опомнись. Что ты? Прости, прости, Анна. Увидел я, как он заваливается. Господи, кто? Кто заваливается-то? Да юнкерс проклятый. У увидел я, как он его тогда накрыл. Ну, друг мой, Чагадаев. Все, мечтал он получить новую машину. Вот и командир ему обещал. На завод сам поедешь, вот и выберешь. Ну вот тогда ты -то его и накрыл. Вот этот. Юнкерс. И так накрыл. Точно. Раз и сразу под лед. Мы минут 20 ждали-то. Может, выплывет. Угу. Шапка выплыла. Его. Чегадаевская шапка. Такая вот, с оторванным ухом. Он шутковал раньше, Чигадаев-то. Одно, говорит, ухо, один нос, я солдатик миренос. Вот, видишь как. Опять ладуку вспомнил. Столько лет прошло, а ты каждую ночь вспоминаешь. Сон, что, ли, видел? Ну да, сон. А все одно как на его. Значит, видишь, идем мы колонной ладно идём в Ленинград. В кузовах все. Снаряды, там хлеб, даже кровь человеческая для больничек. Господи. Да, да, в особых таких баллонах. Весна, Колеса по в воде. Что, не веришь? Ну, как же не верить, раз был. Ну, да. А вот перед радиатором вода прёт. Вот такой прям водяной вал. Будто ты не на машине, а на лодке или на катере даже вот шпаришь. Наязусь идешь. Что ты, без фар? Знаешь, как шарахнет дальнобойка-то. Туман, ох, грибами пахнет. Лиса там какие-то особенные, что ли. Ну вот и только туман-то разошелся. Тут вот юнкерсы-то и вывалились. Эх. Эх, чугадайчик. Одна шапка. Один нос. Ты что, заснул, что ли, не слушаешь? Слушаю, слушаю. Мы с ним кашу-то из одного котелка хлебали. И вот тебе за место живого человека ушанка без уха. Он Чагадаев-то трижды меня из-под ладожского льда выносил. Пловец он был хороший. О, я уже рыбам на корм иду, а он нырнёт и вызволит. Спиртом разотрет, за руль посадит и всё со своей этой присказкой. Одно ухо, один нос, я, солдатик, меринос. Ни одного меня из подладышского льда ты выдернул. И а... А сам да... Ну, хватит. Хватит, старый. Успокойся. Куда сегодня поедешь? Куда-куда? Откуда мне знать? Поеду, да поеду. Вокруг колеса. Загадки строишь. Надо, если тут без тебя приходила одна дамочка из Райсабеса. Ко мне? Да. Порочная, говорит, оформить на пенсию кавалеру Федотова. Я говорю, какой же он кавалер? Коль на пенсию выходит. От кавалерствовал. Кавалер, говорит, ордена славы всех трех степеней. а Каков ты у меня? А? Ну ладно. Встречи ну, Другие сами за справками бегают, каблуки сбили. А к тебе делегатка надо. Ну, а к врачу ты все-таки зайди. Да, нервы тебя расшатались, совсем расходились. Чего это стал часто ты о ладоге говорить? Говорить, говорить. Это же Ладога. Как забудешь? Ты это я понимаю. Разве такой забудешь? Ну, ты, клекурь, ты все-таки загляни. Вот на пенсию ты выйдешь. И... Ага. Вот когда выйду, тогда и поговорим. А пока что я не пенсионер, а квалер. Да, все одно. А, все одно так лазили в окно. А нет, двери рубят, как говорит наш шофер Бачурин. Да, это Бачурин. Все еще это, работает он у вас, этот Бачурин-то. А как же, конечно. Ой, лиса. Лиса не парень. Надо, из меня с вокзал подбросил и говорит, рубь 20. И ты, почему именно так? Ну, во, и я спросила. Дивная цена-то. Рубь, говорит, мне на пиво, а 20 ребятишкам на диву. Вот разбойник, да? Подожди-ка, Ты какие же ребятишки-то? Должен же не женат. Такая у него невеста, небось, есть. Ой-ой-ой, всё ты знаешь. А я и толкую. Хитрованчик он твой, бачурка. Под праздник выходить в рейс не хотелось, и Бочурин решил схитрить. Натер контакты трамблера долькой чесноковки, контакты окислились, зажигание не срабатывало, а потому не заводился и мотор. «До обеда механик не найдет причину. После обеда пару часиков клопа подавлю и до дому», – думал Бачурин. «Да к тому же кто второй механик-то? Вчерашняя студежка. Небось машин-то ведь в первый раз. Надо будет попросить у нее тормозной жидкости». И Бачурин расхохотался, представив себе, как девчушка будет выписывать со склада тормозную жидкость Его машина здесь 150 с воздушными тормозами Вместе с диспетчером легкая нищенко Повеселяться. Про того, кто... Бачурин, держи путевку. поедешь в локти В локти? Да-да, пшеничка там еще с осени осталось. Два рейса, за год зерно. Все. Лёва, жмых-то мой коноплянный. Мне путевка сегодня нужна, как рыбий зонтик. Что это? Что это? Это почему? Зисок, брахлит. О, праздник чувствует. Не исключено. Ладно. Механика пришлю. Лёва, Лёва. -а -а. Лёва. Что? что? Золото это мое самоварное. Только не Федотова. Лучше студёжку. Я женский <смех> пол очень даже уважаю. А, ладно, всё. Знал Бачурин, Федотов стрелянный воробей. Федотова на Микинь не проведешь. Всю жизнь с машинами днюет и ночует. В механике вышел из шофёров, диплома не имеет, но по стуку двигателя может определить любую неисправность. Завязанными глазами разбирает и собирает моторы любой марки. Чуть что Федотова на линию. Един во всех лицах. И шофёр, и механик, слесарь, токарь, вулканизаторщик. Нет больного места у машины, чтоб он не знал, как подлечить. Не пьет, не курит. Стук костяшек домино не переносит. А потому и по имени никто не зовет. Чуть что кричат, как школьнику. «Эй, Федотов!» А он не обижается. Лёв за глаза зубоскалит над Федотовым. «Кореша, не вру! Вчера видел, как Федотов машину ровно бабу гладил». И слова самые ласковые ей говорил. Шоферы, чего с них возьмешь, Только дай повод повеселиться. Но Бачурину сейчас было не до веселья. Вместо неопытной студентки-практикантки перед ним стоял механик Федотов. Ну, Бачурин, что болит? Федотов. Я. Вот ты Вот не ждал. Лев Канищенко обещал студежку. Я спрашиваю, что болит. У кого? У меня? Да нет. За твое здоровье пускай врач волнуется. Я про машину веду разговор. А бог ее знает. Не заводится и А кроме Бога, тебе бы надобно еще знать. Не Бог же сидит за баранкой-то, а ты. Все, все, все. Мачурин, заводи мотор. Неисправность же, Федоттов креста на тебе нет. А мы без крестов обойдемся. Ну, значит так. Промой контакты трамблера бензином и в рейс. Слушай, Федотов, ты человек или кто? Праздник на носу. Видишь по небу марака, какие вы тянутся. Ты на работе или где? Я и так все праздники в куветах встречаю. А я тут при чем? Ездить надо уметь. Ты же не мешок с песком, а водитель. Водитель. Ну, ладно. Так вот и веди машину с толком. А баранку тут крутить обезьяна может. Вон в цирке, как руля заруливают. Слушай, Федотов, не докладывай начальство, а? Это насчет чего? Про чесноковку и трамблёру. Понимаю, но доложу как положено. Я на службе, Бочурин. На службе? Так знай, Федотов, что скоро тебя с этой службы-то по шее, если выражаться интеллигентно студёжку на твое место. У нее диплом. Автомата, телефото. А ты так себе. Фу, механик самоучка. А это мне Бачурин, известно. Известно. А коли известно, так держи сторону своего брата, шофера. Пригодится воды напиться. А я вон уже 60 лет одну сторону держу. Сторону правды, понял? Правды. Правды. Федотов. Чего? Не обижайся, если я что не так сказал. Язык круглый, слова как с горки катятся. Да ладно, какая там обида. Это хорошо. А простудёжку и диплом я сам придумал. Да, смышлёный и бочурин. Вообще бы твой ум да на доброе дело помаленьку расходовать. А не как ты, на дурь и залпом. Надо же, а? Не стыдно? Чесноковкой трамблера натер. Да за мою жизнь второй случай. Первый вон был на фронте. С солдатом моей роты. Снаряды на передовую везли. Ну, а он вот вроде тебя додумался. Ну и что? Да ничего. Расстрелял на месте. Кто? Ты? Чего смотришь? <смех> да ничего. А... Федотов, я все хотел спросить, почему у тебя Веснушки не на лице, как у всех людей, а на затылке? <смех> да было так задумано. Кем? Ну, Известно, кем родителям. Ладно, все, Кончай трёп. Заводи машину. Федотов повернулся и зашагал к мастерским. Бачурин смотрел ему вслед. Голова как неловко в плечи выросла, будто шеи нет совсем. Веснушки действуют на затылке, яркие такие, почти багровые веснушки, похожие на крупных божьих коровок. И походка какая-то не мужская. Один шаг, короче, другого. Вот черт, рентген Придется ведь ехать. Нет, ты скажи, не глаз, а чистый лазерный луч. Ладожское озеро – первое по величине в Европе. Это мы изучали на уроках географии. Зимой морозы на Ладоге достигают 40 и даже 50 градусов. Вскрытие озера происходит в апреле, хотя промоенные полыньи появляются уже в середине марта. После работы, получив отпускные, Федотов заглянул в районный универмаг. Хотел купить Анне подарок – туфли. Да перед самой кассой вспомнил, что не знает размер ноги жены. В голове цепко держались десятки цифр, номера ремонтных вкладышей, колец, поршней. А вот размер ноги Анны из головы ушел напрочь. Купив два газовых платка и два зонтика, направился домой. Федотовы занимали однокомнатную квартиру на первом этаже. Детей у них не было. Со всего поселка шли к мастеру машинных наук, как частенько называли его селяне. То «Жигуленку» техуход приспел, а до первой станции техобслуживания семь верст киселя хлебать, то мотоцикл вдруг разладился, то бензопила закапризничала. Наведывалась и ребятня с велосипедами. Знали, у Федотова всегда найдется нужная гайка или подшипничек. Никому не отказывал Федотов. Денег за помощь никогда не брал. Более свои отдалживал. Оня, кладовщик из райсельхозтехники, часто забегал перехватить рубль два до получки. Сегодня, как и всегда, Анна, услышав шаги в передней, вынесла теплые, мягкие комнатные туфли. О, а я жду пожду все глаза в окно проглядела. Ты отпускные оформлял. А, ну держи вот тапочки-то. Ну так не до такого же времячка. глянь Глянька, во дворе-то тень, в глаза ткни не увидишь. О, так в универмаг заходил. Пачки, что это там забудут в непогоде. Не скажу. Да ладно. Вот, смотри-ка. О, два платка тебе купил. Ты гляди. Газовый. Милый ты. А еще чего? Ну-ка. О! Видала! Два зонтика! О, чушки! Да что это из речушки! А гляди, платки-то в самый раз. Красив, а. Красив, красиво, красиво! Если бы еще годков 40, то сбрось. Ну ладно, ладно. И зонты ко времечку. Вон вот передавали такая дождинка. Да Страх Господи. Да что ты? Во, во, вот шофером-то заботчики будет буксовать дороги. Ходи пешком, не забуксуешь. Да. Слышка, тут этот район автоинспектор батник подъезжал. Тебя на дежурство хотел назначить. Ой, обойдутся. Раньше вон один инспектор был на весь район. исправлялся. справлялся. И за автопарком следил, и номера выдавал, и права выписывал. А сейчас 13. Целая футбольная команда с запасными. А вон за номерами надо в город самому ехать. Чем люди занимаются, даже у вот не приложу. Ой, вот и я так думаю. идет этот, этот Батников-то по узкой улице, с щекаем за забор цепляется. А? Ну, так его разнесло. Больной, что ли? Ага, больной, больной, больной. Взяточник. Да ты что? Вместо того, чтобы помочь шоферу в дороге. Зыркает, как бы рудь с него содрать. О, гляди. Как... А -а -а. Ну, да ладночки. Всех вопросов мы с тобой не решим, старичошка. А вот один можем... Это какой же? Отметить твой отпуск. Твой последний рабочий отпуск. <с -твой> а -а -а, действительно. <с -твой> Дальше же вот будет бессрочным до могилы. Да, не трой, шофёр, что там. <-твой> как ты любишь поговорить-то? А, -а. Прорвёмся. Именно, старичёшка. Ну, проходи в комнату, а то пирог простынет. Иду. На столе стояли закуски. Тепло и спокойно было в доме. Анна любила порядок. В глазах ребила от бесчисленных вышивок, накидушек, цветных половичков, подушечек, салфеток. Федотов любил все это, хоть и понимал, что сторони современно... Откровенно тосковал по этому несовременному уюту, когда находился в длинном утомительном рейсе. Он, пожалуй, единственный из своих коллег, дома переодевался в халат. Вот и сейчас Федот, умывший, облачился в мягкий ворсистый халат, уложил редкие пепельные волосы на четко означившуюся лысину, Да, слушаю. Это я. Ты, что ли, Онеченко? Да. Здравствуй. Ой, впрочем, что это я здоровку с тобой? Мы же сейчас тому назад расстались. Подожди. Слушай, Федотов, ты да. знаешь, беда с Бачуриным. Чего стряслось-то? Ты не, не, только не колоколь телефон не испортишь. Говори тихо и по делу. Задний мост полетел. Ну вот, нашел причину звонить. Да ты слушай дальше. Задний мост, чёрт с ним, что в рейсе не случается. Так у него еще и недостача, понял? Большая. Почти на 80 кило брут-то снег-то не сошлось. На выручку надо ехать. Так вот и езжай. Ну, я дежурю, я не могу. Второго механика отправь. Это студенты что-то? Да ты что, шутишь с Да не шучу, я в отпуске. Ах, да и... сразу надо было сказать. что мне голову морочил? Я морочил. Ты же первым схватился за телефон. Вот сам и решай. Федотов подцепил вилкой соленый рыжик, приноровился к фужеру с пивом, но вдруг раздумал. Он еще не мог понять, что заставило его отказаться от пива, встал и сердито захлопнул открытую Настюш форточку, будто она была причиной в перемене его настроения. Зачем-то посмотрел, на красную жилку термометра. Анна! Скоро ты там? Да я спешу, спешу! Спешу, старичашка. Вот. Mm. Держи. Из чего пирог-то? Из красишек. Вкусно. Из чашища-то. А тебе тут опять звонили, да? Ну, звонили. Так. И вот пуску человеку не дают покою, а? Где-то как сядут на одного, так и едут, да еще понукают. Слышь, Вась, давай завтра уедем, а? И пусть тут звонят. Куда уедем-то? В город, к моей сестре в гости. Угу. Это что, к Лизавете что-то? Ли? К ней, она он и в письмах приглашала, а вчера провод на телефоне чуть не оборвала. Надо подумать. Да погоди, что там думать-то, Что там думать? Дома отдых не дел, не работа, устанешь больше. Вот увидишь, завтра прибегут, опять просить какой-нибудь цилиндр драить. Ага, цилиндры, Аня, не драют, а рассверливают. Да, одна холера. ну как, поедем, а? Ну, куда? На да Кудыкину Гору. К сестре в гости. К сестре? Дрыхнет утром твоя сестра до десяти. Ну, так это же город. Место-то это, как это говорить, цивилизованное. Ну, не то, что тут наша деревня. Цивилизованное. Господи, ну какая разница. Там днем по тротуарам видел, сколько народу ходит. У них ведь работа в разные смены, а потому не грех и днем пройтись по тротуару. Это тебе не наша деревня. -то. Вон солнышко поднялось все в поле. Город, город. Че я там забыл-то? Идут вон по улице. Не то друг с другом. Не поздороваются толком-то. С тобой ошибка здороваются. Он досидин, дожил, а твое имя-отчество на работе знают? В отделе кадров на бланке записано. О, только что. И, Федотов, иди, Федотов. А ты и рад стараться. Убийца готов для людей -то. А я работаю не за здоровкой, Анна. Да это я понимаю. Тоже верно. Но ты ведь, грянь, на тебе лица нет. Высох, как плетень в жаркое лето. Ты хоть бы раз за всю свою жизнь путевку взял в дом отдыха. Это зачем же? Бильярдом шелкать. Бильярдом не бильярдом, а укрепил бы нервы. ох ты, нервы. Нервных механиках не держит. Слышишь? Чё? Вон, слышишь? Чё это? Буксует. Буксует кто-то. Да как, есть один дождь за окном. Да какой дождь? Слушай, ну, конечно, буксует. Рядом с домом проходил грейдер. Место было низким, и в непогодь тут постоянно буксовали машины. Нередко среди ночи он поднимался с постели, надевал брезентовый дождевик... Брал из чулан лопату, колесные цепи, длинный трос и шел на грейдер. При свете карманного фонарика осматривал место и увязшую машину, потом все так же молча начинал вызволять. На стариков Федотов не ворчал, а молодых незлобиво корил. На Ладогу бы тебя, Салашка, на Ладогу. Научился бы ездить, как пить дать научился. Много фронтовых дорог прошел шофер Федотов. Переправлялся под артогнём на пароме через Волгу под Сталинградом, тонул в пинских болотах, наизусть ходил по Москве 41-го, затемнённый, когда и подфарники фарники-то не разрешалось включать. На американском Студебеккере рвал по разбитым немецким автобанам, но вот Ладога, ледовая Ладога, Навечно врезалась в память, осталась четкой отметиной, как ожог на сердце. И вроде не видно его, а саднит, не дает памяти зарубцеваться. Анна, ну, ты знаешь, пожалуй, поеду я. Куда это? Бачурина выручать. Опять этот Бачурин. Да его уж выручили, поди давно. Небось, дома третий сон смотрит. Да нет. На станцию вон за год зерноты. Трудно проехать в дождь. Там с километра идет солонец. Ну да, для всех солонец, а для тебя асфальт. Ну, я проеду. Возьму Урал и проеду. Вот по пути этого архаровца вытащу. Слышь, как сцепление рвет. Ну ты не блажи, не блажи. Вот. Ты дай пирог, вот и весь сказ. Ладно, старая, хватит разговора разговаривать. Давай-ка, собери-ка мне ранец. Ой. Ага. Ну. Пирога кусок положи. Да вот. Он вот тебе пирог. Х... Хлеба с салом. Ой, батюшки. Чудно. Чудно, больно. Среди ночи в отъезд. Yes. А, а я ]га. вот возьму и поеду с тобой. У -у -у. Проверять. Да, проверять. Анна. Ты у меня одна. И люблю я тебя одну. Хм, люблю. Вон Лёвка Танищенко. Своей жёнышке тоже клялся в любви. И говорил, что она одна раз Да сам знаешь, что вышло. Сравнила. Лёвка. Лёвка молодой, красивый. А я чё? Веснушки и где на затылке. У Лёвки голосища. он На всю Ивановскую. А я и сам себя в тихую погоду едва слышу. Мал золотник, да дорог. Ну, ты скажешь, что же. Золотник. Подружились они неожиданно в ШАКМ, школе колхозной молодежи. В один прекрасный день Анна неожиданно обнаружила, что утиная походка Василия не так уж смешна, как это казалось раньше. Молчаливость и угрюмость на деревенских гульбищах – это даже хорошо. Все кричат, как дурачки, а умник помалкивает. А длинные некрасивые руки умеют делать все – выпиливать наличники на окна, класть каменки в банях, рубить крестовые дома, даже вышивать. Она же первая, нарушая все деревенские обычаи, объяснилась любви. «Вась, люб ты мне!» Можешь верить, можешь не верить. А он только на второй день ответил. Верю, Анна. Я тоже не супротив пожениться на тебе. Только сыграли не широкую, но веселую свадьбу, как Василия взяли на действительную службу в армию. Свадебку-то сыграли, а вот в ЗАГСе расписаться не успели. Пожар случился с ЗАГСом-то. Отслужил Василий в армии, вернулся все, честь честью, а тут война грянула. Опять пришлось оформление брака отложить. Ушел Василий на фронт с шофером. Женой толком проститься не успел. В самом конце войны в госпиталь попал с ранением. Год пришлось отваляться на госпитальной койке. Так что война для Василия закончилась в конце 46 го 30 августа 1941 года была перерезана последняя железная дорога, связывающая Ленинград со страной. Солончаковый грейдер в дождь всегда напоминал Федотову фронтовую дорогу, колонну автомашин, разбитую пикировщиками. Вёдреную погоду Федотов тратил на слонец не больше семи минут. Сегодня крутил баранку на этом километре несколько часов. За год зерно прибыл под утро. Бочурин спокойненько спал на скамье в конторке. Рядом на второй скамье дремал районный автоинспектор Батников. Грузный, рыхлый, с глазами вороного цвета, которые почему-то всегда по зайчьи были полуоткрыты. От стука двери оба проснулись. Федот, Здесь. Каким ветром? Ты же в отпуске. Машина где? Ты же в отпуске. Машина в отпуск? где, спрашиваю? Во дворе. Права. Права? В планшетке а? у Батникова. Здравствуй, Батников. Привет. Ну что? Мачурин, балпьян, Кто Я? Нет, я. Да как сказать, смотря с какой стороны. Ну, пиво стаканчик выпил. Однако вещество-то в трубке посинело. Да скисло ваше вещество, скисло, то вот посинело. Я бы на вашем месте, Бачурин, не сарказмы пускал а хорошенько задумался о своей жизни и генеральной линии поведения в ней. Следовательно, и о дальнейшей судьбе. За рулем вам не сидеть годик, а твои и более, гарантирую. А насчет семенного зерна придется отвечать в уголовном порядке, если колхоз возбудит дело. Да зерно я не брал. Что оно? Да испарилось не... из кузова-то? Ну, испариться не могло. Тогда куда девалась? По дороге курица. У -у -у. В кузов залетело и склевала. Ну вот, сплошные сарказмы. хватит. Сидотов, а ты чего припёрся-то? Тебя выручать. Ах, выручать? Идея. Нас двое. Инспектор один. Давай отберем у него планшетку с правами и убежим. Хватит чудить <соценно> Десятого мало я. Догоню. <соценно> На солонце застрянешь. Солонец в дождь. Из районных водителей можешь пройти только вот он, Федотов. Ну, что верно-то верно. А я и не стану солонец проходить. Позвоню, в рай отдел, вас и встретят. Вот это ты можешь! Вот это ты можешь! Да еще штрафы драть с нашего брата! Вот это ты можешь! Штрафую за дело. Наказание рублем самые действенные. С вашим братом только так и надо. Молодец! А как иначе с вами бороться А с шоферами батников не надо бороться. Им помогать надо. Ну, это ваше механиков дело. Мое осуществлять контроль на линии. Я тебя понял, Батников. Бачурин, что с машиной? В трубу задний мост полетел. Сел на пень. На пень? На пенетчик. Где ты нашел в этой степи пень? Ладно. Пойду посмотрю на твою машину. Нет больше моей машины. Нет шофера Бачурина. А да и правильно! Он полгодика прулишь с лопатой и метлой в обдимку. Может, наберешься разума? маразума. Черт бы тебя побрал. С машины Бачурина сняли. За недостачу он заплатил в колхозную кассу. Бачурин уныло бродил подвора автохозяйства. Левка нищенько подначивал. Ну что, Бачура, Поклевал семенной пшенички? Отвяжись. Как, вкусная она? Трепло ты Да не брал я эту пшеницу. Не брал? Ну, а коль так, куда пшеничка подевалась? Бог ее знает. Да разумеется. Бог все знает, но в накладной-то ты расписывался, а не Бог. Все равно не воровал я зерно. Ну, ладно. Не воровал, не воровал. Тогда зачем платил, скажи? Она доела доказывать, что я не верблюд. Так. Ну, твое дело. Будь здоров, Бачура. Будь здоров. Этот разговор и подслушал случайно Федотов. Решился-таки он на поездку в город к сестре Лизавете. Подошел с Анной к автобусу. Так уж повелось, свои садились не на автовокзале, а здесь. Да весь разговор... И услышал. А кольниверблю, так почему не скажешь? Кому? Да всем. В милиции, нам. Ну и вообще. И вообще. А меня кто-нибудь спрашивал. Автоинспектор отобрал права. Колхоз взыскал рубли. Начальник наш, товарищ Никулин, сдал приказ о снятии с машины и переводе в сторожа. Даже местком как-то на ходу решал. Будто не о человеке шла речь о какой-то железке. И то верно. А ты говоришь. Но да я ж должностей не занимаю. Ты да и вообще я в отпуске. Я на тебя не в обиде, Федотов. Спасибо. Хоть на выручку приехал в худую погоду. Между прочим, Никулин где-то в коридоре мне мимоходом бросил. Дешево, мол, отделался. В военные и послевоенные годы за недостачу срок давали. Да это правда. Давали. Время было такое. Из щелей кузова зерышки тебе веничком выметали. Так что будь, говорит, доволен. Угу, угу. И ты доволен. А чего? Доволен? Я-то знаю, что не воровал. Перед собственной-то совестью я чист. Так и перед другими должен быть чистым. Так возьми и докажи. Ну, и ты туда же докажи. А как я докажу? Вес действительно же не сошелся. Ехал я в дождь. Так в дождь-то вес должен быть больше. Я брезент натянул, купил на свои деньги и вожу. Чуть с неба капли натягиваю. Хлебушек все таки Подожди-ка. А может в бортах? Стыки бортов я заложил мешками. Ой, интересно все. Не воровал, а недостача. Слушай, а где ты выпил? Вот в чем грешен, в том грешен. Да и раньше этого не скрывал. Грешен. У Федоня Пермякова Всего-то пиво стаканчик. Будь он неладен. Выпил. Подожди. Тебя грузили в локтях? В локтях. Так. Понятно. По пути кому заезжал? Ну, к Федоню Пермякову. Ну, прав, я уже слыхал, не глухой! Еще. Чё еще? К кому заезжал-то? К кому? Не к кому. Ну-ну-ну-ну. Смотри, а то сейчас вот возьму и сам назову. Ну, Федота, от тебя ничего не скроешь. К Зое таковой. потому как люблю ее. я знаю. К Новому году оженюсь официально. Послушай, Бачурин, ну ты случаем не мог... Только честно. Невесте, то будущей будучи своей супруги, ну, оставить пшенички, мешок, другой, ну, на свадебные пироги. Ну, давай так вот назовем неофициальным образом. Эх, Федотов. Не мог. Обидно судишь. Мы с Зоей не нищие. Она работает, я тоже. Угу. ты работаешь. Верхом, на метле. Ничего. На столовании хватит. А не стыдно за место машины метлой-то управлять? Ну, есть. Маленько. Маленько. Доведись до меня, так я бы со стыдатом сгорел. Федотов направился к автобусу, в котором на переднем сиденье важно, как королева на троне, восседала Анна. Анна! Анна, где ты там? Ну, тут тут я. Выходь! выходи, говорю! Ну, что? случилось-то, Не поеду я к сестре Елизавете. Это как так не поеду. Ты что, с ума сошел? Ну, так надо. Ты что, ты знаешь, как под праздник с билетами-то трудно. Ну, вообще можешь к сестре и одна съездить. От меня передашь привет Пламенный. Ты гляди -ка. Одна. Одна, милый, я могу и на Северный полюс скататься. Да только какой резон. Ну, я сказал и не поеду. Ну, по какой такой причине-то? Так требуется. Лёв Конищенко тоже немало удивился решению механика. Но путевку в локти, которую просил Федотов, выписывать не стал. Позвонил по телефону начальнику Никулину. Алло, Павел Кузьмич, Федотов тут возник, прям, я не знаю, требует выписать путевку в локти. Да. Ну и я ему также говорю, в отпуске старика находится, а просит, даже не просто требует, прям с ножом к горлу. Ничего подробно не объясняет. Повезу, говорит, зерно со склада по той же дороге, которой Бачурин ехал, понимаете? И все. Так-так. Понял вас? Понял, понял. Выписать. Выполняю. Ну где ты там, Федотов? Заходи. Выписал. Минуточку. Ну, побыстрее, можешь? Ну и дур. Извиняюсь. Чудак ты, Федотов. Ведь в отпуске. Ехал бы к морю. О, чего я там забыл? Там воздух. Здесь тоже не безвоздушные пространство. Выписывай. Бром, наконец. Чего? Бромом богата морская вода. На вегетативные пути влияет, понял? О своих вот этих самых путях ты вот позаботись. А у меня все в норме. Ух, дивлюсь я тебе, Федотов. Ну просто. Ну, раз нормальный человек в свой отпуск будет заниматься черт знает чем, а? бачурин ему дал Да пятно на нем. Да подумаешь, пятно. Ты-то что, химчистка, что ли? Эх, да и кто из нас без пятнышка? Все мы люди, Федотов, все человеки. Попался, Отвечай по всей строгости. А как же? У нас закон есть, порядок есть. Ладно. Хватит разговора разговаривать. Давай путевку. Э, нет, нет, нет. Так просто я ее тебе не отдам. Ну, давай сюда. Подожди, я от природы любопытен, от профессии говорун. Сначала поговорим, Федотов. Значит, ты хочешь проехать тем же путем, что и Бачурин? Хочу. Думаешь, узнать, не выкрали ли из кузова пшеничку его лучшие друзья? Ну, но не совсем так. Да ладно тебе, так. И на этом основании сделать вывод. Честный человек Бачура или вор? Да, это так. Ну, работка кобыли под хвост. Это почему же? Почему, почему? Ты веришь Бачуре? Верю. А на чем заквашена, замешана твоя вера? Ну, пока не знаю. Не знаю, но верю. Тебя же он обманул. Трамблер, чесноковка. Ну, ладно, хотел обмануть, но не вышло. Подожди, а ты откуда про это знаешь? Ну, ладно. Развеселый случай трудно утаить в нашем хозяйстве. Хорошо. Ну, с трамблером он, допустим, был нечестен. А вот пшеница... Подожди. Вот, ну, не верю и все. Да подожди. Ну, не верю. Слушай, Бачура тебе сказал, куда он заезжал во время рейса? К Федонии. Ну, и к Зойке Муштаковой. Так. А Акир А кто такой? Почему не знаю? Лесник в локтях. Недавно назначен, потому и не знаешь. Но я всех вот, должен знать. Вот должен. Должен, милый мой. Стареешь ты, Федотов. Дай сюда путевку. Пока. Я сам разберусь.